Глава первая. Светлана. До сих пор отчетливо помню каждый день после того, как узнала, что беременна. Я судорожно сжимала в ладошках заветную палочку с двумя красными полосками, широко улыбаясь и до слез зажмурив глаза. Долго тогда смотрела на тест, не моргая, боясь спугнуть такое долгожданное событие. «Господи, спасибо, спасибо, спасибо!» От всего сердца благодарила высшие силы о свершившемся чуде. «Как же обрадуется мой Ромка!» — радостно подумала, кинувшись к телефону. Муж был на работе, но меня сейчас не волновали никакие преграды. Счастливую новость я была обязана сообщить своему мужчине немедля. Сердце колотится так сильно, что, кажется, я сейчас оглохну. Один гудок, другой, третий, десятый... «Света, я сейчас занят», — ответил муж раздраженно. «Я беременна!» — закричала в трубку, не обращая внимания на его недовольство. «Слышишь, Рома, я беременна!» Мне хотелось кричать, смеяться и радоваться. И чтобы весь мир узнал о моем чуде, о моем счастье, я стану мамой. Рома довольно долго молчал, а потом удивленно выдохнул. «Света, милая моя, как же это так вышло? «Не знаю, Ром!» — засмеялась. «Вот так и вышло! А ты что, не рад?» У меня тут же закралась мысль, что мой муж совершенно не обрадовался счастливой новости, что он станет папой. «Нет-нет, что ты! Просто это так неожиданно!» «Я и не думал, что у нас получится!» — проговорил он скомканно. «Давай вечером обсудим все, хорошо? Я сейчас правда очень занят!» И отключился. Я недоуменно и долго смотрела на телефон, Словно он мог мне ответить, что это только было, но потом отбросила дурные мысли и, счастливо улыбаясь, начала кружиться по комнате. «Не важно. Абсолютно всё неважно, Потому что во мне растёт чудо, новая жизнь, моя частичка, моя кровиночка. И я уже бесконечно эту чудесенку люблю, моё счастье, моя любовь. Моя необычайная радость станет понятной, когда вы узнаете, что у меня стоял диагноз». Детская матка. Долгие годы лечения, и после я пережила замерзшую беременность, а потом и выкидыш. Я мечтала о ребёнке все пять лет, что была замужем. Я хотела малыша или малышку от любимого мужчины и прикладывала к этому все усилия. Но когда я опустила руки, и уже бласмирилась с участью пустоцвета, судьба подарила мне долгожданное чудо. Практически каждая женщина рано или поздно осознаёт, что хочет пережить то самое главное, что дала всем женщинам природа — стать мамой. Пять лет боли, слез, истерик, борьбы и надежд, и вот оно свершилось. Тот день я провела в счастливом умиротворении. Прислушивалась к себе, разговаривала со своей кружкой, стояла у зеркала и надувала живот, уже представляя, какую буду. И я была счастлива, Рома. Не знаю, мне кажется, после пяти лет борьбы он перегорел, устал уже, переболел желанием иметь детей, по крайней мере, от меня. Но я настолько была поглощена своей беременностью и своим уютным внутренним миром, что не замечала, как между нами в течение всей моей беременности пролегла огромная мрачная, даже чудовищная пропасть, но об этом позже. Вся моя беременность протекала прекрасно, но в зиме говорили, что все идет как положено, А когда я узнала, что у меня будет мальчик, мы с мужем сразу же выбрали для него имя. Александр, Саша, Саня. Имя победителя и защитника. Мы с Ромой потратили почти все свои накопления. Сделали ремонт в комнате. Получилось чудесное детское. Купили все от кроватки, коляски, игрушек и пеленок до самых-самых всевозможных мелочей. Когда время родов приближалось, мое волнение росло не по дням. Я просила, я умоляла мужа присутствовать в природах, но Рома наотрез отказался поддержать меня, мотивируя свой отказ боязнью крови. «Не мужское это дело, Света. Ты у меня сильная и храбрая девочка, справишься. В мыслях я буду с тобой». Эти слова прозвучали, когда я в очередной раз просила его быть со мной, потому что мне было страшно. До ужаса, до крика в ночи, когда я просыпалась в холодном поту от страшных снов. Снилось мне такое, что я вслух боялась произносить и даже думать не смела, чтобы не навлечь беду. Мне пришлось настраиваться на то, что я буду одна. Страх меня душил до самых родов. Схватки начались ночью, но у меня заранее все было собрано, и когда я разбудила мужа, он помог мне одеться и отвез в родильный дом. Муж распрощался со мной и сказал сразу позвонить ему, когда рожу. Не было не до него его наставлений. Я вся сосредоточилась на своем малыше. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо». Словно молитву, постоянно повторяла про себя. Меня положили в палату, а на живот надели аппарат, чтобы слышать маленькое сердечко моего сына. Потом сделали УЗИ, чтобы посмотреть, что нет обвития. «Все было хорошо, кроме одного». Мой мальчик перевернулся. Срочно было решено делать Кесарева. Я была напугана и молила медсестер и врачей сделать все хорошо. «Не переживай, обещаю, все будет хорошо», успокоила меня заведующая Анна Алексеевна. В другом крыле лежит еще одна роженица, так та спокойна, как удав. Сразу попросила сделать Кесарева, естественные роды даже не рассматривает, делает селфи даже не переживает». Спасибо вам, натянута улыбнулась женщине. Пусть у нас обеих родятся здоровые прекрасные дети. Так и будет. После того, как мне ввели на аркоз, я провалилась в темное пространство, откуда я искала выход, искала хоть едва бледный лучик света, но ничего не могла найти. Меня окружала только темнота и оглушающая тишина. Сознание возвращалось медленно, вместе с ним и чувство страха. В палате я была не одна. Медсестра оставила мне капельницу. Едва она увидела, что я пришла в себя, тут же хотела сбежать. Не знаю, откуда взялись силы, но я быстро и резко ухватила ее за запястье, крепко сжала и сухими губами прошептала. «Где? Где? Где мой сын? Принесите его ко мне». Женщина побледнела, потом ее лицо и шея пошли пятнами. Она вырвала свою руку и резко ответила. «Сейчас позову Анну Алексеевну». Страх ядовитой змеёй сжал горло, а не стало трудно дышать. «Что-то произошло? Нет, нет, нет, не может быть. Всё было хорошо. Она сказала, что всё будет хорошо». В палату вошла заведующая села рядом со мной. «Светлана Михайловна», — произнесла она каким-то деревянным голосом, — «прошу вас только не волноваться». Я приподнялась на локтях и уставилась на нее страшным и даже безумным взглядом. «Где мой сын?» — спросила по слогам, чувствуя, как трясусь вся, а грудь болит и ходит ходуном, так часто я дышала. «Пока мы делали кесарево, ваш ребенок снова перевернулся, и пуповина обвелась вокруг шейки», — произнесла она устало. «Что? О чем она говорит?» «Этого не может быть!» «Мы сделали всё, что могли. Нашей вины здесь нет. Мне очень жаль!» Она говорила что-то еще, но ее слова превратились для меня в пустой звук. Я не слышала эту страшную женщину. Я слышала только гул, переросший в звон. Мне казалось, что я задыхаюсь в этой чудовищной палате. Мне хотелось на воздух. Мне хотелось кричать, но с губ срывался лишь стон. Щеки защипал от горячих слез, которые, подобно кислоте, оставляли рытвины на моей коже. Сначала я не поверила, и когда нашла в себе силы, закричала. «Не верю, нет! Мой сын не мог умереть! Отдайте мне его!» «Успокойтесь, прошу вас! Что вы с ним сделали?» это все вы вы убили моего ребенка я не верю я не верю ни одному вашему слову отдайте мне моего сына верните его где он где мой мальчик моя истерика прекратилась с укулом сильного успокоительного когда я снова пришла в себя тоже не кричала все сказанное обрушилось на меня невыносимо тяжелым грузом что сердце жало такая боль и пронзила такая тоска что мне мгновенно захотелось умереть. Мне кажется, столько слёз, сколько я выплакала в тот день, у меня не было за всю жизнь. Я так думала. Но когда на мои слова, что я не верю, мне показали тело моего сына, мне кажется, в тот момент меня не стало. Глядя на тельце своего малыша, я чувствовала, как сжимается мое сердце, которое так и не познало счастья материнства. Слезы лились, не переставая. Я хотела взять его на руки, но мне не позволили. Лишь тронула его маленькую холодную ладошку, и моя душа начала замерзать, холодело мое сердце. Что может быть страшнее этой потери? Все кончилось, рухнуло, разбилось. Больше нет моего сына. А значит, больше нет и меня. Я как во сне говорила с мужем, как сам нам было получила выписку. Не понимала, что происходило дальше. Похороны, чит соболезнования, какие-то ненужные слова. Холодная земля, которой засыпали гробик моего малыша. Моя психика реагировала на всё с каким-то отупением. Организм таким образом спасал меня и защищал. Боль потери была настолько сильна, что моё сердце могло просто разорваться. Я словно смотрела фильм. Глядела, как закапывают могилку. Слышала стонный плач знакомых лиц. Муж плакал и все время что-то бормотал себе под нос. И когда все было кончено, я упала в обморок. Светлана. Мое счастье было разрушено и похоронено вместе с любимым сыном. С мужем я развелась через полгода. Нет, инициатором развода стала не я. Мой Рома... Хм, уже не мой. Он признался, что уже полтора года живет двойной жизнью. У него родилась дочь от женщины, которую он встретил у себя на работе. У них все хорошо, и он хочет уйти к ней насовсем, жениться на ней и начать все сначала. «Ты уже давно начал все сначала», — сказала ему. «Света, ты ведь все понимаешь. Вздохал он и строил несчастную гримасу, но мне было все равно». Мое сердце и душу не волновали его терзания совести, если таковые были. Мне было плевать на его новую семью. Немного корюшила мысль, что у той, другой дочери родилась и почему-то не умерла, как мой мальчик. Почему такая несправедливость? Почему кто-то живет, а кто-то должен умереть? «Уходи», — сказала ему. «Я дам тебе развод, Рома». Я знаю, что даже знаю, Света, но... Посмотрела в его глаза, которые когда-то считала красивыми удивительными, серо-зеленые. Но сейчас они больше напоминали мне болото. Вязкое, лживое, гниющее. «Что, говори уже», — сказала резко. «Квартира, Свет, я хочу вернуть свою половину. Если ты помнишь, что я тоже брал кредит и выплачивал своих средств». Как у него только язык повернулся. «Хорошо, мы разделим квартиру», — не стало спорить. Просто не было сил и желания. «Машину не стану забирать», — произнёс он так, словно одарил меня великой милостью. «Спасибо», — сказала сухо хотя ведь я купила машину на свои деньги, и Рома об этом знал». Гадко и мерзко стало внутри. Неужели я любила этого человека? Когда Роман ушёл от меня, когда мы развелись и поделили квартиру, я окончательно осталась одна. Только мама с братом поддерживали меня издалека. Телефон и скайп. Брат вернулся инвалидом после Чечни, и мать уже много лет ухаживала за ним. Отец умер семь лет назад. Мои родные жили далеко, в самой глуши, и с каждым днём я понимала, что хочу туда, к ним на родную землю. Хочу снова стать маленькой и зарыться в мамину плечо, чтобы исчезли все мои печали и боль. Волна отчаяния и тоски накрывала меня каждый день, но особенно плохо мне было ночами. Я кричала и рыдала, захлёбываясь в своём горе. Я ненавидела весь мир и винила всех, у кого есть дети. Мне казалось, что судьба поступила со мной крайне жестоко и несправедливо, ведь я никогда не поступала плохо и всегда жила правильно. Тогда за что, почему? ответа мне была тишина. Я помнила своего малыша каждый день и каждый час. Моя душа горела огнем, а разум будто плавился от горя. Каждый день я сходила с ума. Кто говорит, что время лечит, тот, значит, никого из близких не терял.